Глава третья. На следующее утро голова у меня нещадно гудела, а ощущение во рту было таким, будто последнее блюдо вчерашнего званого ужина было изготовлено из египетской мумии. Мои старики, рабы Катон и Кассандра, не выказали никакого сочувствия, впрочем, они никогда не приветствовали застольных излишеств, И сколь я не чился, не мог убедить их, что таковые негласно вменялись в мои общественные обязанности. Издавна сложившаяся у нас традиция позволяла пожилым домочадцам измываться над молодыми членами семьи. Вполне понятно, что ни Катону, ни Кассандре я не внушал особого уважения. Воспитывая меня с самого нежного возраста, они не питали относительно моей особы никаких иллюзий, ибо знали, как облупленного. Все мои предложения дать им вольную они упорно отклоняли, поскольку были не в состоянии себя содержать. Однако, пока они могли делать мою жизнь несчастной, их собственное существование было не лишено смысла. «Так тебе и надо, господин», — начал свой ворчливый монолог Катон, распахивая ставни окон, — чтобы впустить в комнату неприятный яркий луч рассветного солнца, месть Аполлона. Так тебе и надо. За то, что водишь дружбу с какими-то чужаками, являешься домой посреди ночи, будешь бедных стариков, а они, между прочим, всю жизнь служат тебе верой и правдой. И вместо того, чтобы дать им отдохнуть, ведешь себя так, будто они этого вовсе не заслужили. Прошу тебя, Катон, Я, может, скоро умру. Ну, что тогда ты будешь делать? Вернешься к моему отцу? Да если бы он мог тебя выносить, то не отдал бы вас с Кассандрой мне. Подавляя стон, я с титаническими усилиями встал на ноги, опираясь на письменный столик, чтобы удержать равновесие, и почувствовал, что сдвинул на нем какой-то незнакомый мне предмет. Таковым оказался белый сверток. Я сразу вспомнил, что прошлой ночью прежде чем покинуть дом посла, получил его в качестве подарка для гостя. Зная, что мне светит публичная должность, которая обязывала иметь дело с обширной корреспонденцией, Лисос преподнес мне воистину полезный подарок — большой рулон лучшего египетского папируса. Этот толстый александрийский развратник был весьма предусмотрительным человеком. Клиенты здесь осведомился я. «Уже ушли», — ответил Катон. «Сколько лет ты уже не наносил утреннего визита к отцу?» Он освободил меня от этой обязанности, когда я стал квестором. «Да, но сегодня рыночный день. Публичная деятельность запрещена. Ты мог бы оказать родителю внимание, раз уж тебе не нужно идти в храм. Хотя все равно уже слишком поздно». «Говоришь, рыночный день?» «Я оживился». Это означало, что можно было бесцельно побродить по городу, вдруг подвернется что-нибудь интересное. Несмотря на то, что Рим стал хозяином всего мира, он во многом оставался небольшим, тихим италийским городом и разрастался лишь в людской молве. Рыночные дни для римлян были не менее привлекательны, чем общественные праздники. Плеснув водой в лицо, я надел не самую лучшую тогу, и вышел из дома без завтрака. Даже мысль о нем была невыносима. В те времена рынки еще находились в пределах бычьего форума, где в древности торговали скотом. Когда я прибыл, жизнь на нем уже кипела. Все внутреннее пространство заполняли прилавки. Крупного рогатого скота уже нигде не было видно, а домашнюю птицу, кроликов и свиней, которых привезли сюда живьем, по желанию покупателей и подставший привычным крик толпы, убивали на месте. Урожай в том году выдался исключительным, поэтому, несмотря на позднюю осень, прилавки ломились от свежих овощей и фруктов. Помимо крестьян, здесь было множество лавок мелких торговцев и шарлатанов, предлагающих разного рода услуги. Мне был нужен уличный парикмахер. Пока он скреб мое лицо, я наблюдал царившую вокруг суету. Лавки прорицателей пользовались большим спросом. Предсказателей судеб время от времени изгоняли за пределы города, но они всегда возвращались. По соседству с табуреткой цирюльника на земле сидела пожилая женщина, предлагавшая покупателям травы и приворотные зелья. — Погляди на эту парочку, — произнес Бродобрей. Проследив за его взором, Я увидел двух молодых людей, направлявшихся к будке ворожаи. У них были большие бороды, каковы обыкновенно носили лишь варвары и философы, но иногда к ним питали пристрастия модники из городской молодежи. «Терпеть не могу, когда римские юноши обрастают бородой, как галлы», — сказал он. «Да и брить жуть как неудобно. Галы носят не бороды, а усы», — поправил его я. «Впрочем, в наше время...» Им ничего не стоит отпустить и бороды. — От них одни неприятности, — упорно твердил парикмахер. — Эти бородатые молодчики — скандалисты и пьяницы, хотя и происходят из вполне приличных семейств. Об этом можно судить по их одежде. Но из-за этих бород вид у них совершенно нереспектабельный. Расплатившись, я пошел мимо прилавков, внимательно осматриваясь по сторонам. С тех пор, как Бродобрей обратил мое внимание на молодых бородачей, казалось, они стали попадаться мне на каждом шагу. Не то чтобы их было так уж много, но поскольку эта мысль засела в моей голове, глаза разыскивали их помимо воли. Едва ли они отпустили бороды в знак траура, ни один из них не носил потертую одежду, которую принято надевать в нескорби и быть при этом небритым и нестриженным. Среди прилавков-ремесленников удалось найти того, кого я искал — торговца ножевыми изделиями. Меня интересовали не те из них, кто продавал предметы собственного изготовления, а странствующие торговцы, покупающие и продающие изделия из других стран. Этот человек выставил свой остро заточенный товар в специальных стоячих ящиках с распахивающимися дверцами, имеющими полочки — Здесь поблескивали кухонные ножи и ножи мясника, различные ножницы, шило, секаторы, серпы и прочий сельский инвентарь, а также несколько кинжалов и коротких мечей. «Ищешь что-нибудь особенное?» — спросил торговец. «Есть несколько образцов, сделанного со вкусом военного оружия. Только я держу их в другом месте. Молодому человеку твоего ранга подчас надлежит проводить время в легионах. У меня есть великолепные мечи, украшенные золотом и серебром. Некоторые парадные экземпляры инкрустированы янтарем. Иные имеют рукоятки из слоновой кости. Здесь кругом сплошная деревенщина, поэтому я не выставляю их на показ. Но если тебя что-нибудь заинтересует, мой раб может... Честно говоря, хочу услышать, что ты скажешь насчет вот этого... Я достал кинжал со змеевидной рукояткой и протянул его торговцу. Его лицо так сильно исказилось от разочарования, что пришлось как-то исправлять положение. Я квестер Деце Цицилии Мэттелл, расследую убийство. Это орудие убийства. На самом деле у меня не было полномочий в связи с данным делом, но знать об этом ему было необязательно. «Убийство?» Он стал внимательно изучать кинжал. Люди всегда не прочь предоставить свои услуги, если ощущают при этом собственную значимость. Он повертел кинжал в руке, любуясь пятнами, оставшимися в тех местах, с которых была стерта кровь. «Можешь ли что-нибудь сказать о нем?» Нетерпеливо осведомился я. «Это африканский кинжал». Для него характерна выпуклая линия, наподобие хребта, проходящая посередине острова Клинка, вдоль него. И подобная резьба мне знакома. Кажется, у них в Карфагене какой-то бог имеет обличие змеи. В честь него они по сей день делают подобные рукоятки где-то возле утики и тапсуса. А насколько часто тебе доводилось видеть такое оружие? Обычно солдаты привозят его в качестве сувениров». После Югуртинской войны такого добра прибыло в наши края предостаточно. Но с тех пор прошло почти 50 лет, поэтому сохранилось его не так уж много. Да и нет у нас в нем никакой нужды. И здесь, в Италии, и в Галии делают куда лучшие образцы. Благодарю. Твои сведения очень ценны. Гордо выпитья в грудь, он отчеканил всегда рад служить Сенату и народу Рима. Ты уверен, что не хочешь приобрести какой-нибудь роскошный гладий, инкрустированный черным янтарем или кораллами? Спасибо за предложение, но мое оружие служило мне не в одном походе. Ну что ж, если надумаешь, дай мне знать. Надеюсь, тебе удастся поймать убийцу. Не иначе, как речь идет о том всаднике, который сегодня утром был у всех на устах. Это ростовщик по имени Опий. Да? С удивленным видом произнес он, — А я думал, ты говоришь о строительном подрядчике по имени Калин. Поблагодарив его за услугу, я пошел прочь. Все государственные учреждения в рыночный день не работали, и свободно рожденные люди имели право не исполнять свои повседневные обязанности. Только рабы продолжали трудиться, как обычно. Я решил, что быстрее всего узнаю место жительства строительного подрядчика на кирпичном заводе, принадлежавшем семье Аферов. Он находился возле реки, неподалеку от бычьего форума. Жар огромных печей я почувствовал уже в доброй сотне шагов от завода. Раб проводил меня к надсмотрщику, сидевшему за столом под навесом, и что-то писавшему на восковых табличках. Когда я подошел ближе и представился, он встал. Чем могу быть полезен? — Тебе приходилось иметь дело с подрядчиком по имени Калин? — Да, господин. Он связан со многими крупными общественными стройками. Мы снабжаем его всем кирпичом, который используется в пределах города. Можешь объяснить, где находится его дом? — Я дам посыльного. Он проводит тебя. «Гектор — Гектор! — громко крикнул он. — Это было бы лучше всего, — ответил я. — Рабом, носящим героическое имя Гектор... Оказался мальчик лет 12. «Проводи господина до дома секста Калина и сразу же возвращайся». Я последовал за мальчиком, который, несомненно, был рад любой возможности вырваться за пределы кирпичного завода, пусть даже ненадолго. «Найти дом Калина очень просто, господин. Пойдешь от Остийских ворот прямо по дороге, что начинается сразу за фонтаном со статуей Нептуна, следуй по ней до святилища Меркурия». Затем поднимешься по ступенькам, что между лавкой, валяльщика и таверной. На ней увидишь картину, на которой нарисован Геркулес. Поднимешься по ступенькам, потом пересечешь маленький двор, пройдешь мимо трех дверей и снова вверх по лестнице, которая ведет к мельнице. где Ее вертит слепой осел. Дом Калина как раз рядом с ней. — А почему бы тебе не проводить меня до места? — спросил я мальчика. В отличие от новых... Выстроенных нами провинциальных городов, Рим разрастался беспорядочно, поэтому без провожатого найти иной дом было трудно. Время от времени какой-нибудь реформаторский мыслящий сенатор предлагал ввести систему наименования и нумерации улиц, но консервативные римляне к подобным разумным нововведениям отнюдь не расположены. «Если хочешь, чтобы кто-то пришел к тебе в гости, пошли за ним раба». Не можешь позволить себе раба, значит, к тебе вообще вряд ли кто-нибудь захочет прийти. Когда мы подошли к дому Калинов, он был полон людей. Я дал мальчику медный асо за услугу, и тот радостно побежал прочь, очевидно размышляя о том, как лучше его употребить. Вряд ли надсмотрщик из кирпичного завода увидит его в ближайшее время. Протиснувшись через толпу домашних рабов, Я добрался до небольшой группы людей, которые стояли вокруг лежащего ватрии тела. Распорядитель похорон, диссигнатор, прибыл вместе со своими помощниками, которые стояли поодаль у стены. По окончании первоначального осмотра тела они подготовят его к погребению. Я заметил, что они уже переодели в новую тогу покойного, лысоватого мужчину лет пятидесяти. На его лице запечатлелась гримаса безмятежности. Неподалеку стояли несколько молодых людей, вероятно, сыновей покойного, они утешали плачущую вдову средних лет. Другие женщины рыдали громко и горько, хотя и не с тем надрывом, каким отличаются профессиональные плакальщицы. Среди тех, кто пришел взглянуть на тело покойного, было несколько человек в сенаторских туниках. Я поискал глазами знакомые лица и нашел только одно — Им оказался друг моего отца, Квинт Крисп. Когда мы встретились взглядами, он подошел ко мне. — Это ужасно, Деци, произнес он. — Кому могло понадобиться убивать такого человека, как Секст Калин? У него в мире нет ни одного врага. По крайней мере, мне о таковом неизвестно. — Он был твоим другом? — спросил я. Мы говорили приглушенными голосами, как это принято вблизи покойника — хотя из-за причитаний нас все равно никто бы не смог услышать. Он был моим клиентом, впрочем, как и вся его семья. Они стали моими клиентами еще тогда, когда получили статус всадников. Как это случилось? Осведомился я, имея в виду убийство. Все произошло вчера, поздно ночью. Днем мы с ним встречались в связи с одним общим делом. Будучи его патроном, я всегда стремился помочь ему с общественными контрактами. Потом он отправился обедать с друзьями и возвращался домой, когда было темно. По дороге его подстерегли и убили у дверей собственного дома, насколько я понимаю, с целью ограбления. Есть ли свидетели? Его сопровождал раб, которого он нанял в доме, где был в гостях. Кстати, этот парнишка где-то здесь». Калина стукнули чем-то по голове, так что осталась небольшая рана. — Не сказать, чтобы он был сильно изувечен. — Расследование поручено вести тебе? — Да. — И я действительно его проводил, правда, не имея на то полномочий. Хочу немедленно допросить раба. Распорядителем похорон был худой, как скелет, мужчина с гримасой печальной торжественности на лице. Ему вменялось в обязанность готовить трупы к погребению. Представившись, я поинтересовался, какого рода раны были обнаружены на теле убитого. — К сожалению, Квестер, орудие убийства на месте преступления мы не нашли, — ответил он. — Покойный получил пять ранений. Полагаю, что убийца повторял попытку трижды, но клинок натыкался на ребра и не входил внутрь. Потом он два раза вонзил его ниже грудной клетки и попал бедняге в сердце. — Есть ли у тебя какие-нибудь соображения насчет того, какое оружие он использовал? — спросил я. — Раны довольно большие, шириной в четыре пальца. Такие может оставить как кинжал с большим лезвием, так и короткий меч, например, гладей. Я отыскал раба, о котором шла речь. Им оказался паренек лет шестнадцати. Он сидел в кухне на небольшой табуретке с перебинтованной головой, и держал на шее полотняную повязку, насквозь пропитанную кровью. У него были рыжеватые волосы и умное, но искаженное болью лицо. Туника была испачкана кровью, но сшита из дорогой ткани и имела добротный вид. Все это говорило о том, что у раба был богатый хозяин. Я попросил его описать все, что произошло прошлой ночью. «Меня зовут Арестон» принадлежу дома Марка Дуронья. Прошлой ночью мне дали факел и попросили проводить господина Секста домой. Хозяин может это подтвердить, он сейчас где-то здесь. Мы уже были у двери дома, и я собрался в нее постучать, когда откуда-то из темноты выскочили двое. Один схватил господина Секста сзади, а другой ударил меня рукояткой меча по голове. Не то чтобы я совсем потерял сознание, но совершенно стерлась из памяти, откуда у меня это отметено. Он убрал компресс и обнажил страшную рану на шее. Она все еще кровоточила, но не казалась опасной. Думаю, меня спасло только это. Он коснулся рукой узкого медного кольца, обвивавшего его шею. Я сразу же побежал домой, мой господин приложил к ране повязку. На металлическом кольце, как и следовало ожидать, были написаны имена раба и хозяина, а также обещание награды в случае, если беглец будет найден и возвращен владельцу. На месте удара клинка, который, соскользнув с шейного кольца, пропорол парнишке шею, осталась заметная вмятина. Освободив его лоб от волос, я убедился, что позорного клейма в форме буквы «Г», которые выжигали на беглом рабе, на нем не было. Значит, кольцо было надето в качестве временной острастки. Скажи хозяину, что тебе нужно новое шейное кольцо. Здесь почти стерлось его имя. А эту вещицу храни на память, как талисман, до конца своих дней. Еще что-нибудь можешь сказать? Не слишком много, я видел их всего мгновения. Случись, встретиться еще раз вряд ли смог бы узнать. Все произошло за несколько секунд. Помню, как привратник вышел посмотреть, что за шум на улице. Надеюсь, мне не придется свидетельствовать об этом в суде, господин. Его опасения были не напрасны, ибо рабы могли давать показания в суде только под пыткой. Не волнуйся, поскольку ничего дурного за тобой не водится, пытка будет обыкновенной формальностью. Тебе всего лишь зальют немного воды в нос. Не хочу, чтобы мне в нос заливали воду. От боли в шее он снова поморщился. Вид человека, которому было еще хуже, чем мне, немного успокоил меня. — Значит, больше ничего не можешь добавить. — А куда подевался твой факел? Он на минуту призадумался. Как я уже сказал, было плохо видно, но помню, что когда вышел привратник и помог мне встать, факел еще горел на улице. Свободной рукой он потер больную голову, Правда, потом он меня бросил, увидел, что его хозяин лежит на земле, словно жертвенный баран. Парнишка на минуту замолчал, что-то вспоминая. — Мне кажется, они иноземцы, господин, греки или азиаты. Почему ты так решил? Ну, кто еще может носить бороды?